Глава 1248 Энергия выстрелила столбом вокруг Хаджара. Черно-синий вихрь закружился, поднимаясь в торнадо до самого неба. Простые одежды из холщовины раскрылись жуткими хищными крыльями. Зверь перед ним заревел, заставив землю под лапами столбами разойтись волнами. От одного лишь рыка монстра корка мёртвой земли превратилась в простынь, которую решили вытряхнуть после бурной ночи. Хаддар вытянул перед собой меч и в ту же секунду от одного лишь этого простого движения в сторону противника вытянулся закалённый сталью луч. Он метил в правый нижний поражённый фанатиком глаз. Тварь чувствуя угрозу, Тут же отказалась от наступления и перешла в глухую оборону. Она наклонила свою могучую голову низко к земле и заставила жгуты шипы с фырканием выстреливай ими со спины сплестись перед собой плотным коконом. Луч меча, врезавшись в преграду из песчаной плоти, треснул разбитым стеклом и осыпался исчезающими вспышками энергии и воли. Но это не было даже намёком на технику Хаджара, лишь намерением нанести удар, который и сформировался в нечто сравнимое по силе с техникой небесного уровня. И всё это благодаря лишь маленькой талике мистерий незримой капли, которую Хаджар почерпнул из океана тайн, находящихся за пределами истинного королевства. Но даже одна капля была способна оставить на туше зверя ступени духа, пусть и маленький, но порез. Впрочем, цель у данного удара была совсем другая. Хаджару требовалось выиграть время. Техника песни разорванного неба находилась на уровне божественной техники. Она требовала просто колоссальных затрат энергии. Если бы не тело, укреплённое сердцем дракона и орочьим отваром, то вряд ли Хаджар смог бы использовать даже самую первую из её песен. Благодаря же крепкому телу и не менее прочному энергетическому каркасу, Хаджар мог позволить себе вливать в один лишь взмах меча до 3/4 от своего запаса энергии. А именно столько выкачивала песня Драконьей бури из источника Повелителя. Энергия, воля и мистерии хлынули в технику, пропитали её, стали её частью, и когда вихрь энергии, который Хаджар высвободил в реальность, исчез с призрачными лентами, то позади него сформировалась драконья пасть. Высотой она превышала даже песчанного монстра в Холке. и была такой плотной и осязаемой, что будто бы действительно из небес высунулся древний огромный хозяин небес. Его чёрные глаза блестели веретёнами яркой лазури, а клыки протягивались пропитанными кровью мечами. Хаджар качнул клинком, а затем сделал резкий рубящий взмах. На небе с грохотом сталкивались друг с другом тяжёлые чёрные тучи. окружая мир в едкую мглу, они приносили с собой ураган и бурю, и вместе с этой бурей, заглушая рёв песчанного монстра, зарычал призванный дракон. Из пасти, дотягивающейся едва ли не до самых туч, вырвалось дыхание. Сотни драконов длиной в десяток метров неслись на точенными клинками в сторону твари. Каждый из пятнадцати сотян нёс в себе удар меча Хаджара, как если бы тот был нанесён в ближнем бою и в полную силу. Рррх, взревел монстр. Его морда, похожая на застывшее в глине или забучьих песках множество самых разнообразных созданий природы, исказилась в гримасе ярости. Жгуты, которые только что были сплетены в плотный кокон, хищными змеями выстрелили в сторону техники Хаджара. Они, извиваясь среди потока мечей и драконов, разбивали их в клочья, опутывали, сжимали и превращали в мерцающую на фоне чёрного неба пургу чёрных и синих осколков. Но из 15 сотен ударов монстр смог отразить лишь меньше половины, остальные же градом осыпались на монстра. Песчаная плоть ломтями слезала с него, обнажая желтые мышцы и серые кости. Кровь нескончаемыми потоками хлынула на землю. Но даже такие повреждения для монстра размером с целый замок были столь же значительными, как пусть и глубокий, но порез от ножа на руке для человека. Заметно, но практически не мешает вести сражение. В технике Драконьей бури энергии оставалось меньше половины, а монстр уже вновь распахнул свою пасть. И второй раз его рёв породил куда большую волну песка, нежели в случае с приветственной атакой. Как и недавно техника Хаджара, она дотягивалась до неба, и внутри неё будто кружились все те твари, агнизирующие, полные отчаяния и боли. жела, которых застыли на морде песчаного гиганта. Они кружились, роились, пытались дотянуться сквозь песчаную завесу до противника, чтобы впившись в его плоть, утолить свою жажду мщения и выплюснуть хоть куда-нибудь нескончаемую боль и злобу. Минус любой техники перемещения в том, что во время её использования невозможно сражаться. И это правило действует в обе стороны. Пока Хаджар не развеет технику Песни драконьей бури, он не сможет использовать шаг белой молнии. Так что у него не было ни единого шанса, чтобы увернуться от песчаного цунами. Даже если он попытается развеять технику, то это всё равно потребует какого-то времени, после чего у него вряд ли останется достаточно энергии. чтобы не только призвать белую молнию, но и удержать её в своих шагах. Так что Хаджар, приняв низкую стойку, взмахнул мечом, выписывая им широкое сечение, после чего выставил перед собой, положив плоскостью клинка на предплечье, на манер щита, драконью пасть, из которой только что вырвалось дыхание в виде мечей драконов, вновь заревела. создавая впечатление, что где-то в паре метров над головой ударила буря, ринулась в сторону песчаной волны, представая в обличии всеобъемлющего и всеобъятного удара меча, она врезалась в неё с истинно звериной яростью и остервенелостью. Взрыв энергии, песка, мечей дотянулся до неба и вырвал в земле, разбив покрытую трещинами мёртвую корку. сроченную воронку. Хадзар, отлетевший от столкновения двух техник на добрых полсотни шагов, не без труда поднялся на ноги. Если бы не мантия зова, сшитая королевой Мэб, то от него бы не осталось и мокрого места. А так пришлось потратить последнюю пилюлю, восстанавливающую физическую плоть. Многочисленные раны как если бы его резали десятки невидимых серпов, затянулись а красные, даже для простого взгляда горячие ожоги покрылись слоем новой, сначала розовой, а затем стремительно смуглеющей от загара кожи. Одновременно с одной пилюлей Хаддар раскусил и вторую. Энергия хлынула в его источник, Большая её часть из-за отсутствия достаточной медитации и усваиваемости рассеялась, устремляясь призрачными нитями, тянущимися из каждой поры к реке мира. Но даже так, пилюля, которая могла восстановить запасы энергии адепту в ступени безымянного в плоти допиковой стадии, даже учитывая больше половины потери энергии, слехвой смогла восстановить запас сил повелителю начальной стадии. Тяжело дыша, Хаджар смотрел в уцелевшие два глаза монстра. Каждый из них размером больше, чем крестьянская телега. В отличие от самого Хаджара, песчаная тварь не отодвинулась назад, а сделала несколько шагов вперёд. С неё всё так же отваливались куски плоти, кровь размывала землю под лапами столбами, но монстр даже не думал отправляться на тот свет. Отлично, просодил Хаддар, поднимая руку к небу. Второй раунд.